Кому придет в голову, что Аркадия нет, и вместо него здесь хозяйничает посторонний? Дима Куманцев обнаружил дневник Аркадия, приклеенный скотчем к обратной стороне секретера. Вот он. Так, вот из-за него и разгорелся скандал, после чего Иван Леопольдович погиб. Так, то что здесь вот? Ходил на чайк ЛК в желтых брюках. От меня все дохли. Сонька дура. Удивительно глупый дневник. Так, ух ты, вырванные страницы. Черт, вот досада. Может быть, те главные страницы... Может быть, эти главные страницы в корзине для мусора? Ну-ка, черт, ничего нету. Дима выглянул в окно. Вроде все тихо. Опасность угрожала только со стороны Юрия, который гулял в саду. Огонек сигареты переместился к калитке. Что он там делает? Что он заметил меня? Что? Между тем, по дороге мимо дома шли трое мужчин, негромко переговариваясь. Юрий окликнул их и поздоровался. Юрий Иванович! Привет, мужики! Здорово! Вы тут ничего подозрительного не видели, а? У нас ведь позавчера опять один дом обворовали. Хозяева приехали, иначе вам... Мы переходим проверяем те дома, что пустые стоят. Кто тут шурует по ночам? Может, поймаем? Ну, вы вот что, вы... Вы проверьте коттедж через два дома отсюда. Я недавно собаку выгуливала и мне показалось, что возле окна на первом этаже кто стоит. Безжалостно надо наказывать таких типов. Безжалостно. В том самом коттедже никак не могла уснуть Марина. Сперва она читала книжку, которая оказалась такой глупой, что она нахохоталась до изнеможения. Но едва погасила свет, как хорошее настроение утянуло в темноту, словно сигаретный дым в форточку. Ей вдруг стало очень страшно. Марина резко села на кровати. Ей страстно захотелось увидеть Куманцева. Но не то, чтобы конкретно его, а просто живого человека из плоти и крови, знакомого и безопасного. Только вот под каким предлогом можно ворваться к нему ночью? Если она появится в лунном свете на пороге его комнаты и заявит, что ей страшно, он сразу пригласит ее к себе под одеяло скажу, что у меня разболелась голова, и попрошу таблетку, но не убьет же он меня за это!» Она подошла к его комнате. Из-за Диминой двери не доносилось ни единого звука. Марина кашлянула и энергично постучала. ни звука. Схватилась за ручку, нажала на нее и ввалилась в комнату. Димы не было. «Дмитрий Сергич!» «Отзовитесь, пожалуйста!» Молчание. От страха у нее отнялись ноги и пересохло в горле. Она не могла ни идти, ни звать на помощь. Марина попятилась и прислонилась спиной к стене. Стена мгновенно завибрировала от бешеных ударов ее сердца. От ужаса Марина с трудом соображала. «Что если в доме убийца?» Слева от входной двери находилась маленькая кладовка. Там висели теплые вещи, и на полке были сложены головные уборы. Внизу стояли резиновые сапоги, в которых хозяева, вероятно, ходили на рыбалку, потому что удочки тоже были тут, в самом углу. Марина влезла в кладовку, присела на корточки и затаилась». Однако, через некоторое время ее овладело беспокойство. «Ммм, если убийца заглянет сюда, сразу меня увидит!» Она поднялась, нащупала на полке мохнатую шапку и водрузила ее себе на голову. Влезла в сапоги, накрыла коленки плащом, а в руки взяла удочку для самообороны.